Неограниченные самосветы. И если был среди сияющих один неограниченный самосвет, то таковым являлся орден Воли форматоров, ибо при всей своей предприимчивости его члены отличались неорганизованностью. И Инви я называла их капризными, досаждающими, ненадежными. Не сомневаясь в том, что остальные придерживаются того же мнения, возможно, и в как нередко случалось относилась к ним предвзято.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 Принц выпил вина, не доверяя себе в достаточной степени, чтобы ответить. «Я должен просто встать и уйти». Но он этого не сделал. Малая часть Адалина желала, чтобы Садиас его спровоцировал. Тогда можно отбросить все запреты и сотворить что-нибудь глупое. Если убить великого князя здесь и сейчас, Адалина скорее всего казнят. Или по меньшей мере отправят ссылку. Возможно, любое наказание того стоило. У тебя всегда был острый глаз в вопросах стиля. Продолжил Садиас. – Мне интересно твое мнение. Полагаю, жакет великолепен, но переживаю, не коротковат ли он для нынешней моды? Что сейчас носят в Леофарии? Садиас расправил полужакета, проведя рукой так, чтобы продемонстрировать перстень, соответствующий пуговицам. Изумруд перстень, как и пуговиц на жакете, был неграненный. Самосветы мягко лучились буресветом. «Неграненные изумруды», – подумал о и посмотрел Садиасу в глаза. Тот улыбался. «Самосветы я приобрел недавно», – заметил Садиас. «Они мне очень нравятся». Он заполучил камни во время вылазки на плато вместе с Рутаром, в которой не должен был участвовать. Помчался впереди других великих князей, как в старые добрые времена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 К несчастью, они не походили на какое-нибудь изображение. Он решил, что это цифры. 32 дня», – прочитал один из мостовиков. Низкорослый Зирис. «Ищи Преисподня! «Преисподняя». «Вы кому-нибудь об этом говорили?» – спросила Долин. «Мы только что это обнаружили», – ответила Зирис. «Выставьте охрану у обоих концов коридора», – распорядился принц.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 Он был с ними с самого начала, но его вооружили только после того, как я разрешил. С чего вдруг ты это сделал? Из любопытства. Долинар повернулся, и кивком указал на глифы на полу. Скажи-ка, если предположить, что цифры – обратный отчет до какой-то даты, то это окажется день, когда придет великая буря. 32 дня?» – переспросила Навани. Это будет середина плача. Через 32 дня даже не наступит конец года. До него еще будет два дня. Ума не приложу, в чем тут суть. Ясно. Все равно это был бы слишком легкий ответ. Ну, ладно. Впусти стражников и пусть поклянутся хранить молчание. Я не хочу, чтобы началась паника.